Глава тридцать первая Роды — Доктор, — хрипло шептал я в мобильник, — у меня жена рожает. — Простите, кто это? Час ночи. — Не прощу, в смысле, это я, Абифаздон. А, ну и чего вы кричите? Ей до срока еще неделя, как минимум. — Доктор, у нее воды отошли! — Не городите ерунды, — уже довольно сердито отозвалась телефонная трубка. «Прекратите паниковать и везите ее в нашу клинику. Я сейчас подъеду». Я протянул руку Озрелли, помог ей встать, и мы оба по колено в водах кое-как попрелись к дверям. Хорошо электричество вырубили заранее, а то бы так коротнуло. Все у нас, демонов, не как у людей. Хотя соседи внизу мы наверняка затопили, но опять-таки самым нечеловеческим образом. Люди обычно заливают нижние этажи, забыв закрыть кран, или, если случайно, трубу прорвет. — А у нас иное. У Азриэлы действительно отошли воды и весьма изрядно отошли. Когда мы открыли дверь, выходя на лестничную площадку, так нас обоих едва не смыло. Я с трудом удержался за перила, а моя жена зубами за мой хвост. — Милый, мне плохо. — Все хорошо, родная. — Что хорошо, дурак, когда я тебе говорю, что мне плохо? — Все будет хорошо, дорогая. Правда? Тогда чего я мучаюсь? Иди сам, рожай. Как мы добрались до клиники, не убив друг дружку, ума не приложу. Вера Константиновна, чуточку хмурая и встрепанная, явно с полусна, встретила нас на пороге. Можем войти, привычно уточнил я. Разумеется, и быстро. «То есть вы нас приглашаете?» «Абифоздон, прекратите ваши шутки неуместные! Заходите!» Строгий доктор с одного взгляда оценила проблему и, обняв мою стонущую супругу, сама ввела ее в клинику. Я проскользнул следом. А «В смотровой кабинет. Туда же дежурную медсестру и позвоните анестезиологу!» «А я?» «Увы!» Кинувшись следом за женой, меня еще на первой ступеньке лестницы привычно тормознула толстая нянечка-татарка. «Тут сиди давай!» «Там «Да, моя!» — не своим голосом завопил я. «Испепелю неверно я!» «Ай-яй! Зачем глупости говоришь? Взрослый мужчина!» Я мигом принял свой естественный облик. Два метра росту, чешуйчатая зеленая кожа обтягивает рельефные мышцы, в пасти скалятся акульи клыки, кустистые брови нахмурены и лосиные рога уходят почти под потолок. и шейтан!» Не моргнув глазом, сплюнула нянечка. Что, наделал делов, да? Теперь вот тут сиди, жди уже. И чего, роди, доктор хороший, у нее все рожают. Э. Спасибо. Я также быстро вернул себе человеческий вид По идее, толстуха должна была заезжать, рухнуть в обморок или словить инсульт на месте. Но, видимо, у нянечек в родильных домах более крепкие нервы. Они всякого навидались. Извините. Мне оставалось лишь послушно опуститься на дерматиновую скамейку в углу. Время тянулось невероятно медленно, как тюремный срок. То есть стрелки больших настенных часов, разленившись, практически перестали двигаться. Я почувствовал, что готов плавно сойти с ума от неизвестности и безысходности, потому что моя любимая где-то там, а я почему-то тут. Ей больно, а я ничего не могу поделать». Она, быть может, плачет, а я даже... — Мир вам, добрая женщина! В двери распахнул высокий, стильно одетый блондин с пронзительно голубыми глазами. — Прошу простить за поздний визит, но к вам должна была поступить жена моего друга. Ее имя... — Она уже в смотровом кабинете! Я взмахнул рукой, ничуть не удивясь, что он все знает. — Привет, Альберт! — что приперся? — «Я же твой друг?» Лучезарно улыбнувшись растаявшей нянечке, ангел присел со мною рядом. Коснувшись его плеча плечом, я вдруг почувствовал, что и у него тоже начинается явный мандраж, но все равно был благодарен. Альберт очень рисковал, приходя ко мне сюда. «Дружба ангела и демона — суть естество противоестественное. Мое начальство так и так узнает, от своего он и скрывать не станет». А значит, по шапке гарантированно получим оба. Только ему есть куда падать. А меня ничем таким глобальным уже не запугаешь. И так в аду с рождения. Давно? Чего? Ну, она там. Давно? Ага. Угу. Минут пять или десять. Могли бы уже что-то и сказать за столько времени. Еще бы. Тянут нервы. Именно. Мы замолчали, по-мужски содержательный диалог был исчерпан. Я покосился на него, он на меня. Потом зачем-то подали друг другу руки, пожали. Опять уставились каждый в свою сторону. Умные мысли в голову не забредали. Общаться с глупыми было неинтересно. Можно, конечно, но с другой стороны, все равно ведь... Откуда-то сверху раздался дикий крик, свет замигал, явственно донесся запах гари, и мы, не сговариваясь, бросились к лестнице. На этот раз бдительная тетенька-татарка даже не пыталась нас задержать, а наоборот пожелала Аллаха в помощь. «Ух, ну она у вас экстремалка!» На личной площадке возникла Вера Константина в халате с одним рукавом, с кособочной прической и лицом перепачканным сажей. В первый раз такое вижу и повторять не хочется. А Бифоздон, как вас там по отчеству? У меня от ее крика в кабинете свет вырубила. — Что со зрелой? — Да ничего особенного, чтоб так орать. Рожает. — А это кто? — Друг семьи, — почти не соврал я. — Угу. Пошли, поможете. Оба. Моя любимая полулежала в специальной кровати. Ее глаза горели черным безумием боли, а тело напряглось так, что, казалось, кожа лопнет. Она медленно дожевывала злополучный рукав халата врача. у это только начало. В таком состоянии к ней вообще лучше не подходить. Но кроткий Альберт, перешагнув через отпавшую в бессознанку медсестру, щелкнул пальцами, и вся комната озарилась голубоватым неземным светом. После чего ангел встал за озрелый, Положив прохладные руки ей на виски и, прикрыв глаза, забормотал слова молитвы. В иное время это бы ее убило, но не сейчас. Моя жена сразу успокоилась и больше не огрызалась, лишь изредка скрипя зубами и выпуская пар из побледневшего носика. Что в это время делала Вера Константина, я не знаю. Вроде кричала ей «Э, «Тушься, девочка, тушься! А мне тяните же дубина, помогайте ребенку!» Помню лишь один момент, когда раздался компактный взрыв, и в мои человеческие руки, накрытые чистой простыней, влетел маленький живой комочек. «Мальчик!» — успел улыбнуться я и обмяк всем телом в заботливые руки доброго доктора. А потом я гулял в джунглях с веселыми розовыми слониками, читал им вслух по памяти английские дразнилки Эдварда Лира и в засос целовался с краснеющими ромашками пока какая-то ревнивица не прыснула в меня из желтого рыльца шатырным спиртом. «Ты в порядке, друг мой?» Я вырвал из рук Альберта пузырек с нашатырем и одним глотком выпил, не морщись. Вот теперь мне действительно полегчало. «Твой долг уплачен, ангел!» «Принято, демон!» Он помог мне встать с кресла... И не чинясь нахлестал по щекам, чем окончательно привел в чувство. Надо бы вроде поблагодарить, но влом. У вас, сын. Поздравляю. Спасибо, как озрело. Все хорошо. Ей наложили швы, она и малыш спят. Я медленно повторил в уме его слова. Малыш, все хорошо. Они спят. Швы и ерунда зарастет в неделю. Так теперь я... Отец? Вера Константиновна просила не беспокоить их до завтра. — Пойдем. — Куда? — Я безропотно позволил ангелу увлечь меня за плечи. — Тут недалеко есть одно круглосуточное местечко. Тебе надо выпить. — А ты обещал быть ему крестным. — Убью. О, прости, Господи. — Да. — Да. Обещал. Пост. Скриптум. Нас не казнили. Это, в общем-то, не так уж и удивительно. Сверху и снизу на этого ребенка были свои планы и возлагались свои надежды. Они все потирали ладошки и думали, что я отдам его. А? Я? Абифоздон, демон по вызову, пристав из пекла, выбивающий просроченные души? Ха-ха-ха! Разбежался. Не говоря уж о том, что с первых дней своего рождения мальчик показал себя так, что не слабо тряхануло все мироздание. Он сам выбрал себе дорогу и не ту, на которую его толкали с обеих сторон. Но это другая история с другими героями и о другом. Даже не уверен, что имею право об этом рассказывать. «Хотя я же демон. Чем я рискую?»